Началась осада замка. Каспер расставил много постов вокруг замка, чтобы никто не смог пробраться к замку ни днём, ни ночью. Всю ночь на постах горели костры. Но каждую ночь 20 лучших войнов выходили через тоннель ручья на охоту. Они рыскали вокруг лагеря Каспера, как волки, неуловимые и беспощадные. Лидия Иоана настаивала, чтобы они выходили на охоту каждую ночь, и чтобы каждую ночь был хотя бы один убитый. Она так и говорила: "Не увлекайтесь, не рискуйте и не гонитесь за количеством. Если погубите двоих, троих, значит, ночь прошла недаром. Но одного убейте обязательно". Люди Каспера должны бояться ночи. У убитых отрубали головы и оставляли там, где их убили. А тела старались тащить и сбросить в реку, потому что из реки пили воду солдаты Каспера. Утром люди Каспера находили головы и узнавали, кого убили. А когда вылавливали тело, не знали, кто это, и получалось как бы Два убитых вместо одного. А оружие мы забирали и несли в замок. Теперь многие наши мужики из селян носили мечи на поясе. Как и предупреждала леди Илана, Каспер начал устраивать засады на наших людей. У нас появились раненые и убитые. Но пока всегда удавалось уносить тела в замок. Тетя Элли говорила, что это очень важно, чтобы солдаты Каспера не знали, сколько у нас убитых. Мы не могли хоронить их на кладбище, так как оно располагалось за стенами замка. Мы не могли кремировать их, так как дрова нужны будут зимой. После прощания с близкими мы относили их в подземелье. Отец говорил, что... что замуровывает их в стену замка. На самом же деле их раздевали и спускали по ручью вниз, как я спустил Ральфа Гиену. Не буду спорить, это очень нехорошо, оставить людей без погребения. Но из реки брали воду для питья солдаты Каспера. Ранеными занимался лекарь, а Перли помогала ему, и все были очень довольны. что Перли ухаживает за ранеными. Говорили, что одно ее прикосновение уже снимает боль. И все холостые предлагали собрать деньги и выкупить ее у лекаря, чтобы она могла выбрать одного из них, и он бы на ней женился. И неважно им было, что у нее на плече клеймо воровки. А она говорила, что не надо собирать деньги, она все равно не уйдет от лекаря. А лекарь говорил, что никогда не женится на женщине с воровским клеймом на плече. Тетя Элли сказала по этому поводу, что он дурак и идеалы у него дурацкие. Но чтоб я в это дело не вмешивался, потому что институт брака по существу пустая формальность. Главное, чтобы люди были счастливы. Я спросил у отца, что такое институт брака. Он ничего на это не ответил, но сказал, что снимет с перли ошейник в тот же день, как лекарь захочет взять ее в жены. А раньше нельзя. Лекарь со своими принципами не станет жить со свободной незамужней женщиной. Я понял, что кто-то из нас дурак. То ли я, то ли лекарь. Скорее я. подумал, что я ничего не понял. А отец и тётя Элли поняли, но вы спрашивать больше не стал. Во время войны не до женских юбок.